Глава 3: «Ай, как же я объелась! Я так стану жёлтым аватаром!» – простонала Ника, убирая на место ложку. Хруюки, расправившийся со своей порцией несколько минут назад, сидел со вспотевшими руками и с нетерпением ждал оценки Красной Королевы. Конечно, рецепт карри они спросили у мамы Чюри. Готовкой занимались Чиюри Сутай, а роль Харуюки свелась к походу в магазин и чистке картошки. Но нервничал он так, словно ждал, пока на почту придёт письмо с результатами контрольной. В зале квартиры повисла тишина, во время которой Ника сидела, сомкнув веки. Наконец она распахнула глаза и громко заявила «80 баллов. Сойдёт». Тут же послышались вздохи облегчения со стороны каждого члена Нега Небюлас. Одновременно раздалось и очередное «Геджи» от парт. После быстрой приборки все восемь человек разместились на диванах, вновь сев лицом к лицу. Хотя диваны были рассчитаны на шесть человек, у Тай и Ника занимали немного места, и поэтому, хоть и с трудом, но все собравшиеся кое-как смогли уместиться рядом друг с другом. Вид шестиклассницы и четвероклассницы со стаканами холодного чая в руках невольно вызвал улыбку. И Харуюки едва не начал фантазировать о том, что у него впервые за 14 лет жизни появились две прелестные сестренки. Но он все же понимал, что в ускоренном мире одна из этих девочек – королева, а вторая – пылающая жрица, повелевающая могущественным пламенем. Тут Хоруюки осознал, что обе они были красными аватарами. И их дуэль наверняка выглядела бы поистине впечатляюще. «Кстати, Ника и Синамия, это ваша первая встреча?» «Нет, то есть в реальности-то вы точно впервые встречаетесь?» «Но вы, наверное, и в ускоренном мире не встречались?» Спросил Хоруюки. Младшеклассницы переглянулись и дружно покачали головами. Первая ответила Ника. Я стала линкером незадолго до распада первого Неганебилос, но несколько раз сражалась с Мэйден во время битв за территорию. Вслед за ней Утай начала печатать на виртуальной клавиатуре. Поскольку у нас обеих красные аватары, обычно всё сводилось к перестрелкам с дальнего расстояния. Но однажды железная длань закинула Мэйден с воздуха прямо на нашу базу, и упала она точно передо мной. Приношу извинения за то, что я так внезапно ворвалась. Фука принялась пить из своего стакана, делая вид, что она здесь ни при чём. Харуюки невольно вздрогнул, но высказался. «Ясно. Эх, а ведь когда-то и мы с Проми сражались за территорию. Надеюсь, однажды мы вновь сможем сразиться». В настоящее время новый Нега Небилас и Проминанс Ника не сражались за территорию и поддерживали бессрочное перемирие. Эта договорённость была как воздух, нужна Небилас, состоящему всего из шести человек и вынужденному таким составом каждую неделю отбиваться от леонидов, которые ходили на эти битвы как на работу, и от отрядов Грейт Уолл, нападавших на них пару-тройку раз в месяц. Но в то же время их пакт стоял на пути истинной сути Брейнбёрста — получения удовольствия от игры. Слова Харуюки заставили Ника помрачнеть. А затем она повернулась к сидевшей справа от неё Черноснежке и сказала. «Лотос, я знаю, что не мне говорить тебе об этом. Но разве вашему легиону пополнение состава и восполнение сил не важнее, чем участие в рейде на Мидтаун Тауэр, который организует Найт и Гранде? Вы ведь до сих пор не спасли двоих элементов». После небольшой паузы Чёрная Королева кивнула. «Да, Аква и Граф всё ещё запечатаны у врат замка». Мне тоже хочется поскорее спасти их, но спасением Мейден из лап судзаку мы обязаны поистине чудесному стечению обстоятельств. Эта операция вполне могла закончиться для нас тем, что мы потеряли бы еще и Кроу. И эти слова- неоспоримый факт. Хотя Харуюки и удалось схватить ожидающую на алутаре Ардер Мейдан, сбежать у него не вышло, и поэтому ему пришлось влететь во врата имперского замка. Без помощи таинственного аватара по имени Трелит Тетраоксид, с которым они встретились внутри, им никогда бы не удалось покинуть это место. Конечно, Ника не знала всех этих подробностей, но, судя по её виду, она почувствовала, что именно Черноснежка имела в виду. Больше она на эту тему не говорила, вместо этого ответив, «Ясно. Я просто хочу тебе вот что сказать. И я, и Парт». И остальные триплексы с нетерпением ждут, когда мы возобновим территориальные сражения с Нагобьё». Парт незамедлительно кивнула. В ответ Фука улыбнулась и ответила. «Когда это случится, я непременно сброшу Мейден прямо на твою голову, Красная Королева». Утай моментально подавилась, а Харуюки с Такуму вжали головы в плечи. Только бесстрашная Чиюри смогла рассмеяться и сказать «Ай, не забудь и меня сбросить, сестрица! Я с радостью эту базу в клочья разнесу Датчика, у тебя крепкий аватар. Тебя есть смысл швырять. В таком случае, нам на базе будет нечего делать. Ну что, Харуюки, отвезёшь меня на базу противника на себе?» «Командир, только не говори, что оставишь меня одного базу защищать!» Тут же воскликнул Такому, вызвав дружный смех. Когда он утих, Черноснежка вновь приняла серьёзный вид, прокашлялась и продолжила. «Я верю, что однажды, уже совсем скоро, эти мечты станут реальностью. И чтобы воплотить их, нам, конечно, нужно восстановить силы Неганебулас. Но первым приоритетом из ускоренного мира нужно изгнать всех злодеев. Общество исследования ускорения. Так?» – тихо спросил Такумо. Черноснежка утвердительно кивнула и вновь продолжила. «С момента появления АСС-комплектов, наделяющих носителей силой тьмы и порабощающих их разум, прошла всего неделя. Но скорость распространения этой заразы ужасает. Пока что нам удается с большим трудом удерживать их в пределах пограничных территорий – Сатагаи, Кота и Адати. Но когда они ворвутся в центр Токио, это будет означать конец всем правилам ускоренного мира». Хоть меня и называют нарушителем спокойствия, но даже я поклялась никогда не порочить дух дуэлей. Её слова, полные скрытой ярости, подхватила Ника. В этом я с тобой целиком и полностью согласна. Последние два дня мы наблюдаем попытки комплектов распространиться из Адати в район Кита. Оттуда они начнут атаковать и Табаси, а затем и Неримо. Если мы не остановим заражение в течение этой недели, Порча доберется и до проме. Сугинами, граничащему с Сатагай, грозит такая же опасность. Сказав это, Черноснежка на мгновение прервалась. На самом деле, на прошлой неделе в Неганебилос уже появился человек, зараженный АСС-комплектом. Это был Такумо, Сиан Пайо. Он собирался использовать самого себя в качестве площадки для экспериментов по уничтожению комплекта, и направился в Сатагаю, где получил искомый комплект от Бёрстлинкера по имени Маджента сиза. На тот момент комплект всё ещё хранился за печатью в карте, но после этого на него напал в реальности самый отъявленный легион ПК, Супернова Ременант, и ему пришлось распечатать и экипировать комплект, чтобы отбиться от атаки. Сила тьмы оказалась настолько чудовищной, что Такому уничтожил всех ремонантовцев до единого. Но влияние комплекта начало быстро утягивать его сознание на тёмную сторону. Понимая, что вскоре захочет уничтожить и своих друзей, он уже собирался ценой своей собственной жизни атаковать Маджента Сизза, чтобы выведать у неё всю информацию, связанную с комплектами. Но узнав об этом кризисе, Харуюки тут же прибежал к нему из школы, И Такому вынудил его вступить в кабельную дуэль. Они скрестили инкарнации, и Такому с трудом, но удалось вернуть свой рассудок. Той же ночью они легли спать втроём вместе с подоспевшей Чиури и увидели удивительный сон. Харуюки и Чиури обнаружили, что попали внутрь неприступного центрального сервера Brain Burst, также известного как «Основной визуализатор». Они отправились в погоню за Такому, который шел вперед, словно зачарованный, и обнаружили нечто совершенно невообразимое. В углу сервера, напоминающего своим видом галактику, притаился огромный объект, напоминающий огромный черный мозг, связанный кровеносными сосудами с пришедшими к нему владельцами АСС-комплектов. Поняв, что это и есть тело комплекта, Харуюки пробудил в себе дальнобойную инкарнационную технику лазерное копье и перерубил им сосуд, пытавшийся связать Такуму с телом. Это действие вывело из транса Такуму и позволило им проснуться. Причем оказалось, что этим они также уничтожили комплект Такума. Этот факт привел их к мысли о том, что уничтожение тела АСС-комплектов уничтожит и все терминалы. Однако проникновение на сервер в ясном сознании весьма затруднительно. Необходимо лечь спать, подключившись кабелем к человеку, зараженному комплектом. Конечно, это возможно. Но даже в этом случае то тело, что существует на сервере, лишь тень. А истинное тело находится где-то на неограниченном нейтральном поле в ускоренном мире. Когда Харуюки уничтожил один из комплектов, находясь на неограниченном поле, из него вылетел таинственный луч, и Харуюки погнался за ним. Луч и привёл его к огромной башне Меттаунтауэра. Он собирался проникнуть в здание, но тут его остановили зелёный король грингранды и его офицер Айрон паунд Они уже долгое время наблюдали за обстановкой с башни Рапонги-Хиллз. И объяснили Харуюки, что Метауэн Тауэр охраняет энеми легендарного класса Архангио Метатрон. И единственная возможность победить его – дождаться уровня Ад. Харуюки за мгновение прокрутил в голове все эти события, и тут Черноснежка вновь продолжила речь. На прошлой неделе Кроу и Мейден уже сразились в зоне Сугинами-3 с двумя владельцами АСС-комплектов – Буш-Утаном и Оливграбом. Утану вроде бы удалось вырваться из схватки комплекта, но о судьбе Олива нам пока ничего не известно. Оба они члены Грева, и если заражение дошло до них, то времени у нас гораздо меньше, чем может показаться. Хотя нас и попросили принять участие в штурме Миттауэн Тауэра, в то же время мы делаем это для того, чтобы защитить территорию нашего легиона. Но в этом проме с вами солидарны. Мы все еще должны вам за пятого дизастера. «Да и просто помочь мы вам не против. Вот только...» Ника сложила руки на груди, и её казавшиеся зелёными от освещения глаза уставились на хруюке. «Если ваш план удастся, эта ворона станет сильнейшим козырем в борьбе против нас. Среди всех семи легионов, кроме больше других полагается на лучевые атаки. А вы думали, почему мы согласились на ту сложнейшую миссию, что вы нам подкинули?» «А поскольку вы сказали сделать вам три порции, мы трудились всем легионом. И только попробуйте сказать, что вам не понравилось». «Да знаю, знаю. Я ведь уже сказала, что сойдёт». «Но, Лотос, если для тебя карри – это сложнейшая миссия, то выходит, ты всё-таки не умеешь готовить?» С широкой улыбкой произнесла Красная Королева. Лицо Черноснежки тут же вспыхнуло от гнева. У Тайс Фука деликатно покашляли. Зато Чьюри улыбнулась и уже собиралась сказать «Да ладно, Ника! Снежка чистила лук!» Раскрыв строжайший секрет, но Черноснежка острельнула в её сторону фирменной ледяной улыбкой, заставив её остановиться на полуслове. После ещё пары усмешек Ника успокоилась и кивнула «Обещание есть обещание! С вас три порции карри, а с нас помощь в обучении Сильверкроу идеальному зеркалу, Так так?» Вчера на конференции короли попросили Харуюке стать острием копья, планирующейся атаки на Архангела Метатрона. По словам Айронпаунда, у него есть шанс освоить кое-какую редкую способность, которая позволит ему выдержать мощнейший лазер Метатрона, испепеляющий все, чего он касается. Но изучение этой техники «Идеального зеркала» требует наличия бёрстлинкера, обладающего сильными лучевыми атаками. Вот только ни у самого Хоруюки, ни у кого-либо в Неганебилос таких атак нет. Возможно, издалека за лучевую атаку может сойти э, грозовой циановый шип техника 4 уровня Такумо, но сам он говорил, что это выстрел, превращенным в плазму шипом. И системой эта техника классифицируется как тепловая кулющая атака физического типа. Поскольку Хоруюки плохо представлял себе, чем плазма в ускоренном мире отличается от лазера, ему пояснили, что плазменные атаки есть поток раскаленных частиц. Другими словами, они ближе к огненным атакам. В то время как лазерные атаки есть свет, летящий по прямой линии. Поэтому плазму можно перерубить взмахом меча, но лазер, не имеющий массы, физическим атакам не поддавался. Короче говоря, поскольку техника такому, к сожалению, к лазерному типу не относилась, им нужно было искать помощи у людей не из ногобью. Сразу после конференции весь легион встретился в звонке с погружением и долго спорил на эту тему. В итоге они приняли решение остановиться на самом сильном из известных им лазерных бёрстлинкеров, которого к тому же знали все. Другими словами, было решено просить помощи у неподвижной крепости Скарлетт Рейн. В ответ на этот запрос Красная Королева выдвинула неожиданные условия. «Я вам помогу. Если вы до накормите меня домашним карри». Когда они опустошили стаканы и сходили по очереди в туалет, было уже 7 часов. Раньше всего домой надо было уходить Ника, проживающей в общежитии. Но она заявила, что подделала разрешение на ночлег в гостях, и ей вообще все равно. За ней следовало Утай, но ей нужно быть дома в 9 вечера, что для младшеклассницы казалось непозволительной роскошью. И того с учетом времени на сборы и дорогу, у них оставался час. Что же до матери Харуюки, то она собиралась вернуться уже после полуночи. Они вновь разместились на диване и подключили разноцветные XSB кабели, которые принесли из дома Чри Такку к Хабу, ведущему к домашнему серверу Харуюки. Этот десятипортовый хаб предоставила черноснежка. С учетом топологии подключения достаточно было нажать на нем кнопку, чтобы немедленно отключить всех от ускоренного мира. «Погодите, а зачем нам вообще страховка? Мы же просто дуэлиться собрались!» Запоздало задал вопрос Харуюки, уже подносящий кабель к шее, и посмотрел на Черноснежку. Всё это время он думал, что тренировка будет состоять в том, что они будут вступать в дуэль с Ника, а остальные будут зрителями. Обычные битвы длились лишь полчаса, или 1,8 секунд реального времени, И потому никаких страховок не требовали. Черноснежка же сначала удивлённо моргнула, а затем, поняв в чём дело, расплылась в улыбке. «Что тут непонятного, Харуюки? Мы собираемся погружаться не на обычное дуэльное поле, а на неограниченное нейтральное». «А... наверх? А чем обычная дуэль не устраивает?» Задал Харуюки следующий вопрос отмахиваясь от окружающего его со всех сторон неприятного ощущения. И ответ вновь последовал предельно понятный. «Ничем не устраивает. Понимаешь, в ходе этой тренировки ты умрёшь не раз и не два. По моим подсчётам тебе придётся умереть 5 нет, 10 Тут разговор подхватила парт. «Если уложишься в 20 смертей, считай повезло». «Нет...» Харуюки попытался было вырваться, но его тут же вернули на место сидевшие по бокам Такуму и Чиири. «Уж ты-то справишься! Мы будем с тобой!» С этими воодушевляющими фразами они подключили штекер к его нейролинкеру. Последний удар нанесла Фука. «А если ты там будешь слишком долго копошиться, понимаешь, чем кончится Ворон-сан?» Произнесла она с нежной улыбкой, окончательно отрезав пути к отступлению. Поскольку для Утай произнесение команды на ускорение было сопряжено с трудностями, в этот раз «Черноснежка» дала 20-секундный отсчёт. Наконец Хоруюки решил, что «Будь что будет, главное не убьют!» и крикнул «Unlimited Burst!». Когда он поправил сам себе, вспомнив, что убьют причём 20 раз, его слух уже пронзил громоподобный звук ускорения.